Идин Амуррум приказал связать и бросить его в темницу. Не успела толпа опомниться, как стражники набросились на сурму и увели его. Но она ей круто повернула коня. Она намеревалась пробраться на царскую дорогу, чтобы сообщить о случившемся на Бусардару, но толпа зажала ее в своих тисках, не давая тронуться с места. Дернув по воде, девушка пришпорила жеребца, конь взвился, и люди отпрянули в страхе. Она ей двинулась напролом и вскоре выбралась на свободное пространство. Только тут дошло до ее сознания, что поступок Сурмы враждебен, и на Бусардару, а стал бы Сурма, не дослуживая его заступничество. Это заставило ее применить решение. Она поскакала прямо к мосту через Ефрат, Макат, Абарти и Пуратту, куда вели ворота Ураж. Дорога показалась ей бесконечной. Точно живший, сказочный дракон Мордука летела она на взмыленном коне. На мосту через канал Арахту, огибавшие северные укрепления царского города, по воде выскользнули из рук Нанайи, и она поймала их лишь под стеной возле храма Нинмахи, храма Великой Матери. На мосту через канал Либел-Хегл, ограждавший южные бастионы царского города, ее чуть было не сдержала стража. Пожалуй, она ускакала бы, но жеребец затачился. Начальник стражи приказал схватить ее за неподчинение приказу остановиться. Она и защищалась, ссылаясь на грамоту и печать на бусардара. Препирательство, казалось, никогда не кончится. Она и охватила тревога, и она сказала, «Ты хочешь, господин?» быть в ответе за то, что я не смогу своевременно передать наместнику борсипа наказ на бусардара, мне велено не задерживаться ни минуты. Но, кажется, ты считаешь, что приказы начальника тебя не касаются. Тогда, опасаясь наказания, солдаты заступились за неё. "Я не могу больше задерживаться, отпусти меня", настойчиво твердила Нанай. Она с терпением ждала, когда начальник поднимет руку и даст знак солдатам. Наконец, тот решительно махнул рукой, она и приспорила коня и помчалась в свои сепоры. Гулкий топот разнёсся по улице. Во время бешеной скачки на ней потеряла шлем, скользнув по крупу коня, он со звоном покатился по мостовой. Женщина тотчас услыхала она позади изумлённый крик, и вслед за этим другой: "Держи её!" Начальник стражи выслал в погоню за ней двух садников. Близилась ночь, мост через Евфрат был уже поднят. С развивающимися волосами, подлетев к страже у мостовых ворот Ураш, она и выпалила едва переведя дыхание я о гонецному сардару и протянула полученный от него глиняный дощечек. Начальник стражи тотчас приказал опустить мост и воздал ей почёсти, полагающейся царским гонцам. На дороге между Эс-Агилой и башней этой Минанки она услыхала позади цокот копыт, ее догонялись стражники. Ост еще не опустился, а Нанай уже вихрем чалась по нему. Сил для продолжения этой бешеной скачки у нее оставалось немного. Руки ее отяжелели, тело отказывалось повиноваться. Нанай и чудилось, вот она карабкается на гору Машу по вершине, которой проходит граница мира, граница между жизнью и смертью. Взволнение, смуту и беспорядки, охватившие Вавилон карали чужеземцы. Двери домов многих персов, ледийцев и медицев были изрублены топорами. Имущество их было разграблено, а сами обитатели изгнаны в пустынь. Лавки финикийцев также подверглись разграблению, а их владельцев пригрифли в телеги вместо скота и заставили возить тяжести. Вспомнили о вековечной кровавой вражде, ассирийцев и эламитов. Греков, римлян, этрусков, гешпанцев, карфагенин, индийцев, китайцев, нубийцев и эфиов лишь секли для страстки. Армяне, киликийцы и арабы заблаговременно покинули Халдейское царство. Египтян под страхом смерти трогать было запрещено. Вавилон рассчитывал на военную помощь фараона, не предполагая, что фараон уже предал Валтасара тяжкое подозрение пало и на иудеев. После поражения халдейского войска под холмами они ещё откогрении стали уповать на грядущее избавление. Но недолго была их радость, питаемая надеждой на то, что Кир даст им свободу и позволит вернуть свой Иерусалим, где пески заносили оскретевшие могилы их отцов.